Глава тринадцатая Второй Ганнибал Едва рассвело. Из тумана выступили очертания гористого берега. На палубу вышли двое. «Лигурия!» — воскликнул Дукарион. В голосе прозвучало волнение. Впервые после перехода через Альпы Он был, если не на своей родине, то рядом с ней. Ганнибал отправил его сюда вместе со своим братом. «Конечно же, мне легче найти общий язык с лигурами, чем с брутиями или другим народом юга Италии», — думал он. «Это генуя? — спросил Магон, показывая на бухточку с еле видными белыми домами. «Нет, Манаека», — отозвался Дукарион. Она знаменита своим храмом Бога, которого вы называете Мелькартом, а Эллины – Гераклом. Рассказывают, будто он остановился здесь с угнанными из Иберии быками, и кроме него здесь не было ни души. Горы, что перед нами, это Альпы. Здесь они выходят на берег, огибая всю Италию дугой. И тут же с ними сходятся опенины, тянущиеся вдоль Италии с севера на юг. «А не стоит ли нам здесь постоять до темноты, чтобы не встретиться с римским флотом?» — сказал Магон. «Не думаю», — ответил Дукарион. «Ведь римляне нас здесь не ждут. Их военные суда близ Сицилии и Сардинии». Магон дал знак кормчему. Тот повел веслом, и корабль развернуло. Этот же маневр повторили все двадцать кораблей, следовавших за флагманом. Действительно, им на пути в Геную попались лишь два рыбачьих суденышка и торговое судно, видимо, шедшее в Массалию. Еще до темноты флотилия вошла в гавань Генуи и бросила у Мола якорь. Из стоявших рядом кораблей и соседних домов на берег высыпали люди. На их лицах недоумение. Конечно, они понимали, что это не римские военные корабли, от которых нельзя было ожидать ничего хорошего. Но откуда эти пришельцы и что им здесь надо? Кто-то сбегал в городской совет и привел с собой человека лет сорока, видимо, местного суфета. И только тогда Магон и Дукарион сошли на берег. При виде Магона Лигур радостно выкрикнул «Ганнибал!» И это имя повторила ликующая толпа. «Ганнибал! Ганнибал!» «Позволь», — сказал Магон, — «но я тебя не знаю». «А я тебя узнал», — проговорил Лигур, вытаскивая из ножен кинжал. «Да-да», — молвил Магон, — «это кинжал моего брата, он обменял его на ваш черный хлеб». «И предсказал», — дополнил Дукрион, — что мы, кельты или гуры, забудем былую вражду и объединимся для борьбы с Римом. Толпа все время пребывала. На холмах, окружавших гавань, засветились факелы. Да, это был новый очаг антиримской войны, о котором мечтал Ганнибал».